Убийство в Ипатьевском переулке В дни нашумевшего дела о краже в Успенском соборе в Москве произошло другое событие, глубоко взволновавшее население Первопрестольной. Сыскная полиция была извещена об убийстве девяти человек в Ипатьевском переулке.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 другой лет 14 на вид. Дети казались мирно спящими, если бы не восковая бледность их лиц, да не огромные зияющие раны на их темени. Ничто бы не говорило об отнятой у них жизни. Та же картина была в левой от прихожей комнате, с той лишь разницей, что вместо двух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 Имевшиеся в квартире сундучки, обычная принадлежность простого рабочего человека, хранящие обыкновенно его незатейливый скарб, были взломаны и говорили о грабеже. Чувствовалось, что записка с дикой надписью не есть тот конец, ухватясь за который удастся распутать кровавый клубок.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 могли запросто осилить и убить девять человек. Как я говорил уже выше, дом был необитаем. Следовательно, не у кого было справиться ни о жизни, ни о привычках убитых. Не представлялось возможным выяснить хотя бы даже приблизительно обстановку, не только в день убийств, но и за неделю, за месяц до него.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 имеющимся шансом к ее растолкованию. Следовательно, он должен быть разыскан. Я послал агента в Рязанскую губернию, чтобы составить в властном правлении точный список всех крестьян в власти, который принадлежал покойный, проживавших за последний год в Москве. Их набралось до трехсот. Я разбил Москву на участки,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 И волей-неволей я остановился на этом. Неделя прошла, не дав ничего. Как вдруг на второй неделе при опросе рязанцев, проживавших в Марьиной роще, выяснилось, что одна из чайных этой части города была недавно продана старым владельцем, рязанским крестьянином Михаилом Лягушкиным, новому, Причем чайная это носило громкое название Европа. Европа — это было уже ценное указание, принимая во внимание бред умершего приказчика. Я принялся за поиски Михаила Рягушкина. В районе Марьиной рощи его знали почти все, и в один голос говорили, что, продав чайную, он уехал на родину в деревню, Но агент, снова посланный в Рязанскую губернию, выяснил, что Лягушкин туда не появлялся. Однако недели через две по Марьиной роще, где продолжали дежурить мои люди, пронесся слух, что Лягушкин приобрел трактир в Филях и, отремонтировав его, открыл под той же вывеской «Европа». Это подтвердилось и Лягушкин в филях был немедленно арестован и привезен в сыскную полицию. Он оказался крошечным человечком с птичьей физиономией и с черными бегающими глазками. Конечно, вину свою он упорно отрицал. Обыск в филях ничего не дал, но детальный осмотр его белья, платья и обуви лишь усилил мои подозрения, так как в рубце между заготовкой и подошвой сапога были обнаружены следы старой запекшейся крови. Присутствие ее Лягушкин объяснил своими нередкими посещениями бойни. Между тем химические и микроскопические анализы показали, что кровь человеческая. Полуистлевший воротник рубашки, найденный в печке, несмотря на свой крохотный, чисто детский размер, приходился Лягушкину в пору. Наконец, сравнение почерков хитроумной записки и торговых книг трактира Европа подтвердили их тождество. Но, несмотря на эти улики, Лягушкин продолжал все отрицать. Потребовав точного отчёта о его местожительстве со дня убийства до дня открытия трактира в Филях, мы получили адреса трёх углов, последовательно им переменённых за этот промежуток времени. Сделав в них обыски, мы ничего не нашли. Однако в первой квартире хозяйка указала, что до того, как поселиться у неё, Лягушкин жил месяца три напротив, у сапожника, снимая там комнатку. Сделали обыск и у сапожника. Здесь мы обрели ценную находку. В чуланчике, примыкавшем к комнатушке, некогда занимаемой Лягушкиным, была найдена отпиленная короткая часть штанги с шаром, которая доставала у орудия преступника, обнаруженного в печке на месте убийства. Под тяжестью этой новой неопровержимой улики преступник наконец сознался. Оказалось, что убитый приказчик давно уже решил купить у него чайную Европа в Марьиной Роще и в день смерти взял пять тысяч рублей, накопленные за долгую службу, намереваясь на следующий же день совершить купчую. Вечером к нему зашел Леглушкин, не раз навещавший его за эти месяцы. Сделку заблаговременно вспрыснули, и Лягушкин угостил, кстати, и проживавших в той же комнате двух других приказчиков. В этот вечер он не раз бегал в соседний трактир за подкреплением. Наконец, когда хозяева отяжелели от вина, он распрощался и ушел. Но через час вернулся, Прошел по коридору опять в большую комнату и, подкравшись к спящим приказчикам, уложил их обоих на месте. Затем в следующей комнате покончил, вернее, смертельно ранил и покупателя. С дна его сундука он извлек злополучные 5000 и намеревался скрыться, как вдруг его взяло сомнение. Я привожу дословно его дальнейшие показания. «Нет, Мишка, — сказал я себе, — не валяй, дурака, покончи и с остальными, ведь все они мне земляки. Стало быть, и по деревне молва пойдет, да и полиции расскажут, что вот, мол, такой-то вчерась водку вместе с ним пил, и будет мне крышка. Тогда я взял свою культяпку, И прошел обратно в прихожую, а из нее сначала в одну, а потом и в другие две комнаты. Жалко было пробивать детские черепочки. Да что ж поделаешь, своя рубашка ближе к телу. Расходилась рука, и пошел я пощелкивать головами, что орехами. Опять же вид крови распалил меня, течет-то она алыми теплыми струйками по пальцам моим, и на сердце как-то щекотно и забористо стало. Прикончив всех, я заодно перерыл сундуки, да одна дрянь оказалась. Кстати, переодел чистую рубаху, а свою, кровавую, пожег в печке для верности. Туда же и гирьку запрятал. Жутко было слушать исповедь этого человека-зверя с таким спокойствием, излагавшего историю своего кошмарного преступления. Суд приговорил Лягушкина к бессрочной каторге.